Сколько и каковы преимущества, предоставляемые этим инструментом как на земле, так и на море, излишним перечислять? 25 августа 1609 года Галилей представляет правительству Венеции этот аппарат как свое изобретение. Произведенное впечатление было столь сильным, что Галилею было предложено увеличение годового жалования от 500 до 1000 флоринов и сделано предложение о возобновлении контракта на преподавание, срок действия которого истекал в следующем году. Как заметил Васко Ромки, изобретение подзорной трубы голландцами или еще раньше итальянцами или вторичное ее создание Галилеем сами по себе не представляют ничего исключительного. Что действительно интересно, так это то, что Галилей ввел подзорную трубу в научный обиход, использовав ее как инструмент для научных исследований, как средство усиления наших чувств. Наибольший интерес в этой истории с подзорной трубой – не в медленном, если хотите, заурядном сотрудничестве умельцев, без особых усилий, предоставивших в распоряжении человечества новый инструмент, но в логичном процессе изменения менталитета научного мира, который сначала знать не хотел об этом новшестве, а кончил тем, что признал в нем настоящее сокровище, превратив в один из мощных ресурсов познания мира. В. Ронке. Философию Средневековья не знала линз для очков. Они будут изучены позже Франческо Авроликом. но лишь Джамбатиста Делла Порто своей естественной магией 1589 сделал линзы предметом не только ремесленников, но и философии. Как Порто, так и Кеплер в а в работе «Добавление к Вителле 1604» -й. прошли рядом с подзорной трубой, даже написали кое-что, из чего можно заключить, что они почти открыли, но так и не сконструировали ее. Линзам не доверяли, думали, что они обманывают, преобладало мнение, что данных нам Богом глаз достаточно, чтобы видеть, и нет необходимости в усовершенствованиях. Кроме того, существовало глубокое предубеждение со стороны академических и церковных кругов по отношению к механическим искусствам. Еще долгое выражение «низкий механик» будет расцениваться как оскорбление. 28 августа 1609 года, то есть 4 дня спустя после презентации подзорной трубы Галилеем до Жулеонардо Доната, Порто написал из Неаполя письмо Федерико Чези, основателя Академии Линчеи. Что касается секрета трубы, то это надувательство все взято из моей книги о рефракции. И я опишу его, и если ваше превосходительство захочет, чтобы она была сделана, то к вашему удовольствию это будет исполнено. Величие Галилея, кроме прочего, заключается в преодолении эпистомологических барьеров, перекрывавших дорогу последующим исследованиям. Военных не смутило новшества но просвещенная публика отказала в доверии подзорной трубе. Так, например, говорили, что получаемые с ее помощью образы малоубедительны. Галилей же уверяет Матео Короцио, что он испытал свой телескоп сто тысяч раз на сотни тысяч звезд и различных предметах. Наблюдение этих различных предметов убеждало в точности инструмента наблюдение звезд доказательство его важности. И, что важно, поверил в его научную ценность, как решающего орудия в борьбе систем Птоломии и Коперника, поверил в инструмент, рожденный среди среде механиков, совершенствуемый только практическим путем, отчасти принятый в военных кругах, но неизвестный или даже презираемый академической официальной наукой. Паоло Росси Друг Галилея Кремонини Последователь Аристотеля из спады не захотел даже взглянуть на трубу. Восхищение стеклами совсем заморочило мне голову. Хватит, я не хочу больше ничего об этом знать. Но Галилей навел трубу на небо, что нам кажется обыкновенным действием, разумным и нормальным. Но в те времена это было равносильно тому, как и если бы в наши дни известный врач-клиницист стал использовать пиявки для лечения воспаления легких. Для большей части ученых это было неразумно. И когда Галилей увидел горы и долины на Луне, он сразу понял, что теперь возможно решительное, беспрецедентное наступление против перепатетиков. Галилей превратил подзорную трубу из предмета, не имеющего никакого научного значения, в решающий элемент знания. В его руках, или скорее в познавательных проектах, она обретает качественно иное значение». В отличие от Кеплера, Галилей верил, хотя для кого-то и неразумно, в подзорную трубу. Он видел в ней средства увеличения возможностей человеческих глаз. Даже звезды, которые обычно недоступны нашему зрению из-за их малых размеров и слабости нашего зрения, можно увидеть с помощью этого инструмента. И еще. Мы бы хотели сделать наши глаза мерилом всех светил, Так что, если мы не видим какие-либо светящиеся объекты, то не следует сказать, что свет от них не доходит до нас. А может, эти звезды видят орлы или рыси, а нашему слабому зрению они остаются недоступны? Недостаточно смотреть. Следует смотреть глазами, хотящими видеть, которые верят в то, что видят, и которые верят, что видят вещи, наделенные смыслом. В. Ронки. 6.3. «Звездный вестник» и подтверждение системы Коперника. 12 марта 1610 года Галилей издает в Венеции «Звездный вестник». В начале работы он пишет «Велико значение вопросов, предлагаемых мной в этом кратком трактате «Внимание изучению исследователей природы». Велико как по исключительности самого материала, так и по его новизне, поскольку ранние эти вопросы никогда не поднимались, а также из-за инструмента, благодаря которому рассматриваемые предметы впервые открылись нашему взору. Темы, поднимаемые Галилеем в трактате, следующие. Первое. Добавление к множеству неподвижных звезд, видных и невооруженным глазом других многочисленных звезд, никогда ранее не замечаемых. Итак, Вселенная становится больше. Второе. С уверенностью, происходящее от чувственного опыта, можно утверждать, что Луна имеет поверхность неровную и гладкую, а шероховатую, и как поверхность Земли имеет возвышение глубокие долины и извилистые тропы. И это важная информация, поскольку она разрушает представление о различии между земными и небесными телами, которое служило незыблемой основой космологии Аристотеля Птоломея. Третье. Галактика не что иное, как масса многочисленных звезд, рассеянных в виде скоплений, и в какую сторону не направить подзорную трубу, сразу открывается огромное количество звезд. На основе этого наблюдения Галилей утверждает, что разрешены с наглядной силой все споры, которые в течение веков мучили философа, и мы освобождены от многословных дискуссий. Четвертое. Кроме того, что самое удивительное, звезды, именуемые до сегодняшнего дня астрономами «туманностями», являются скоплениями маленьких звезд, рассеянных удивительным образом. Пятое. Но самое важное в звездном вестнике Галилея – открытие спутников Юпитера, которое в честь Казима II Медичи он назвал медицейскими звездами. В возможности обнаружить четыре планеты, никогда ранее от основания мира до наших дней невидимые, открыть и изучить их расположение и наблюдаемое в течение двух последних месяцев перемещение и поведение. Это открытие давало Галилею, уменьшенную модель вселенной Коперника в небе. Но одновременно с подтверждением теории Коперника рушилась концепция мира Аристотеля Птоломея. Оказалось, что нет никакой разницы в природе Земли и Луны. Среди звезд, по крайней мере, Луна не обладает характеристикой абсолютного совершенства, приписываемой ей традицией. Однако не очевидна ли подвижность Земли, если она имеет природу, схожую с природой Луны? Образ Вселенной не только расширяется благодаря исключению галактик, туманностей и звезд, но и изменяется под лунный мир, не отличается от лунного. Наблюдение неподвижных звезд позволяет нам сказать, что они гораздо более удалены от планет, Они находятся сразу за Сатурном, как это утверждала традиция. Юпитер вместе со своими спутниками давал уменьшенную модель системы Коперника. Итак, завершаются соревнования двух теорий. Система Птоломея с неподвижной Землей в центре и вращающимся Солнцем и система Коперника, где Земля вращается вокруг Солнца. В «Звездном вестнике» Галилей приводит доказательства против первой системы в поддержку второй. Каждое доказательство подтверждает теорию Коперника, разрушает концепцию Птоломея. Незадолго до отъезда из Падуи и в самом начале жизни во Флоренции, сентябрь 1611 год, Галилей проводит важные наблюдения, призванные укрепить доктрину Коперника и одновременно разрушить теорию Птоломея. Он отмечает трехкорпусный облик Сатурна, имеется в виду кольцо Сатурна, неразличимое с помощью подзорной трубы Галилея. Открывает фазы Венеры и обнаруживает пятна на Солнце. И Венера имеет фазы, подобно Луне. Это чувственный опыт, объясняемый теорией Коперника и необъяснимый в свете теории Аристотеля и Птоломея. Мы убедились в том, что все планеты получают свет от Солнца, являясь по своей природе темными. Кроме того, Галилей уверен, что неподвижные звезды сами по себе полны света и не нуждаются в солнечной и радиации, которая к тому же Бог знает, доходит ли в такую даль. В письме к Федерико Чези от 12 мая 1612 года Галилей по поводу солнечных пятен утверждает, что это высший последний приговор псевдофилософии. Вопреки мнению Аристотеля, изменения происходят и на Солнце, и Галилей в связи с этим выражает сомнение, что перипатетикам удастся спасти и сохранить неизменность небес. В действительности перипатетики изобретут воображение, сегодня мы бы сказали гипотезу ад-хок, как защита обреченной системы Птоломея. Так, например, иезуит Христофор Шейнер станет объяснять пятна на Солнце как скопление звезд, вращающихся перед ним. Эта гипотеза выносила причины солнечных пятен за пределы Солнца, оставляя его таким образом неподвижным и совершенным. Но Галилей обратил внимание на то что для пятен характерна нерегулярность образования и исчезновения, и что они бесформенны и поэтому не обладают характеристиками, свойственными системам звезд. Другой иезуит, отец Клавий, Христофор Клау, преподаватель математики в Римском коллегиуме, С целью спасти совершенство Луны изобрел гипотезу, согласно которой горы и долины, наблюдаемые Галилеем на поверхности Луны, покрыты кристаллической субстанцией, прозрачной и идеально сферической. Так, в противовес Фактологическим атакам Галилея на теорию Птоломея Клави повел теоретическую контратаку, логически возможную, но методологически неверную, потому что, препятствуя вскрытию ошибок в одной теории, она мешает продвижению лучших теорий и, следовательно, прогрессу науки с целью восстановить старую теорию. Галилея отвечает Клавию. Действительно, воображение прекрасно, однако его недостаток в том, что оно не доказывает и не может быть доказано. В то время дополнительная теория Клавия действительно не могла быть проверена эмпирически. Сегодня это возможно. Как можно было доказать существование кристаллической сферы, окружающей Луну, или что она расположена как горы и долины? Реальность в том, что осуществленная Галилеем научная революция основывается не только на новой информации, заключенной в его открытиях, она в новой методологической зрелости. Во всяком случае, спор между системами Коперника и Аристотеля Птоломея решен в пользу первой. Теория Коперника, пишет Томас Кун, предполагала, что планеты схожи с Землей, что Венера должна иметь фазы и что Вселенная намного больше, чем предполагалось раньше. В результате, когда через 60 лет после его смерти с помощью телескопа неожиданно обнаружили горы на Луне, фазы Венеры и огромное число звезд, о существовании которых прежде и не подозревали, на новую теорию обратили внимание ученые, особенно не астрономы. Тем самым Галилей бросил вызов в церкви. Среди немногих, кто решился открыто защитить его, был Кампанелло. 6.4. Эпистемологические корни разногласий между Галилеем и церковью. Коперник утверждал, что все сферы вращаются вокруг Солнца как центра, и поэтому центр Вселенной вокруг Солнца. Он думал, что это... «Истинное представление о Вселенной». Но в введении к работе о вращениях лютеранин Андрей Асиандр, 1498-1552, утверждал, «Нет необходимости, чтобы эти гипотезы были верными или даже правдоподобными. Достаточно одного, чтобы они предложили расчеты, соответствующие наблюдению». И Птоломей, теория которого приходила в столкновение с физикой Аристотеля, утверждал, что его гипотезы связаны с математическими расчетами. Для Асиандера, как и для Птоломея, астрономические теории были только инструментами, предназначенными быстро прогнозировать движение небесных тел. Против инструменталистской интерпретации теории Коперника, данной Асиандером, резко выступает в пире на пепле Джордана Бруно. Коперник не только математик, который предполагает, но и физик, доказывающий движение Земли, и добавляет, что анонимное введение осиандра присоединено к работе Коперника каким-то невежественным и самонадеянным ослом. И для Кеплера гипотеза Коперника не только не ошибочны относительно природы, но и наоборот, наиболее созвучной ей. Природа любит простоту и единство, и Копернику удалось не только доказать прошлые движения, восходящие к далекой древности, но и будущие, если не определеннейшим образом, то по крайней мере в более надежной манере, чем это делал Птоломей и другие. Защита реалистской концепции, согласно которой система Коперника давала истинное описание реальности и не была собранием инструментов для расчетов прогнозов или усовершенствования календаря, не могла не показаться опасной для тех, кто католики или протестанты принимал Библию буквально и не допускал мысли о возможной в ней ошибке. В книге «Экклесиаста» говорится, что «Земля пребывает вовеки, и что восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит» – 1, 4, 5. А в книге «Иисуса Новина» читаем, что «Иисус приказывает солнцу остановиться» – 10, 13. Эти фрагменты священного писания Лютер, Кальвин и Меланхтон использовали как аргументы против теории Коперника. Лютер в одной из своих застольных бесед, 1539 писал, «Народ развесил уши перед Грошовым астрологом, пытавшимся доказать, что это Земля вращается, а не небеса с небесным сводом, Солнце и Луна. Этот безумец хочет перевернуть всю астрономическую науку. В Священном Писании говорится, что Иисус Навин приказал Солнцу остановиться, а не Земле». В комментарии к бытию... Кальвин цитирует начальный стих Псалма 92 «Вселенная тверда, не подвигнется» и задает вопрос, кто решится противопоставить авторитет Коперника авторитету священного писания. Меланхтон, ученик Лютера, через 6 лет после смерти Коперника пишет «Глаза свидетельствуют, что небеса осуществляют круговое вращение за 24 часа». Но некоторые из любви к новшествам, или чтобы показать свой ум, постановили, что земля движется, что ни восьмая сфера, ни солнце не вращаются. Публичное утверждение подобных идей свидетельствует о недостатке скромности и достоинства, и такой пример опасен. Всякий здравый ум должен принять истину, открытую Богом, и подчиниться ей. Учение Коперника представлялось опасным как протестантам, приверженцам непосредственного контакта верующего с источником веры, так тем более католикам, которым священное писание объясняет церковный наставник. Отцы контрреформации не могли допустить, чтобы верующий, пусть даже Галилей, устанавливал герменевтические основы Библии и предлагал интерпретацию того или иного отрывка. В этом корень разногласий между Галилеем и Церковью, и в этом причина инструменталистской интерпретации учения Коперника, предложенной Белармино и отвергнутой реалистом Галилеем. 6.5. Реализм Галилея против инструментализма Белармино. Математик-теолог Кармелит Антонио Фаскарини 1565-1616 публикует в 1615 году в Неаполе, где он преподавал философию и теологию. Письмо о взглядах пифагорейцев и Коперника, в котором согласуются места из священного писания и теологические суждения, которые могли бы быть противопоставлены этим взглядам. Фоскорини посылает свой трактат Белармино, прося выразить мнение о нем. Белармино отвечает Фоскорини коротким письмом. «У вас сейчас мало времени для чтения, а у меня для письма». Это письмо – классический пример инструментализма. Белармино напоминает Фоскорини о том, что церковный собор запрещает излагать писание иначе, нежели отцы церкви. И если вы прочтете не только сочинения отцов церкви, но и современных комментаторов книги Бытия, Псалтири, книги Иглезиаста, книги Иисуса Новина, то обнаружите, что все они сходятся во мнении о необходимости буквального толкования. Солнце находится в небе и вращается вокруг Земли с большой скоростью. Земля, будучи далеко от неба, расположена в центре мира неподвижно. Теперь поразмыслите совсем вашим благоразумием, может ли Церковь допустить, чтобы Писание придавался смысл, отличающийся от того, что видят в нем отцы церкви и все толкователи, греческие и латинские. И с другой стороны, нельзя отрицать, что это предмет веры, ибо если не предмет веры со стороны слушающего, то это предмет веры со стороны говорящего. И быть еретиком того, кто сказал бы, что Авраам не имел двух сыновей, а Иаков двенадцати, или кто сказал бы, что Христос рожден не от девы, ибо и то, и другое утверждает Святой Дух устами пророков и апостолов. Но этим дело не кончается, ведь предположив, что Земля вращается вокруг Солнца, понадобится тщательно обдумать, как объяснить Священное Писание, которое окажется противоречащим этому, и легче признать, что мы его не понимаем, чем сознаться, что доказываемое ложно. Но затем, что касается Солнца и Земли, ни одному благоразумному человеку не придет в голову исправить ошибку, ведь очевидно, что Земля неподвижна, и глаз не обманывается, когда видит, что Луна и звезды движутся. Учитывая, что Триденский собор запрещает интерпретировать Писание иным, нежели отцы церкви, образом, Белармина наставляет, «Было бы благоразумно, если бы вы и господин Галилей удовлетворились высказыванием предположений, воздерживаясь от категоричных заявлений, как, по моему мнению, всегда делал Коперник. Ибо в предположении, что Земля движется, а Солнце остается неподвижным, сохраняются приличия более, нежели при разговоре об эксцентриках и эпициклах. Это высказывание удачно и и не несет никакой опасности. И математику этого достаточно. Но утверждать, что Солнце действительно находится в центре мира и только вращается вокруг самого себя и не движется с востока на запад, и что Земля находится на третьем небе и с быстротой вращается вокруг Солнца, весьма опасно. И не только потому, что это раздражает всех философов и схоластических теологов, но и потому, что вредит святой вере, представляет ложным священное писание. Галилей, однако, не разделял мнение Белармино. Для него чувственный опыт надежно доказал истинность системы Коперника. Монсеньор Пьер Дини, который в то время был апостольским референтом при Папском престоле, направляет 7 марта 1615 года Галилею письмо, в котором сообщает, что он имел долгую беседу с кардиналом Белармино и замечает, Относительно Коперника его святейшество говорит, что он не думает, что его следует запретить, но самое худшее, как с ним можно поступить, это сделать примечание, что его учение не нарушает приличий, как и те, кто ввели эпициклы, которым уже не верят. Отвечая Дени из Флоренции, 23 марта, Галилей отстаивает истинность системы Коперника. По мнению Галилея, Коперник говорил о строении Вселенной, описал действительно существующие в природе вещей, in rerum natura. И, по моему мнению, попытка убедить в том, что Коперник не верил в подвижность Земли, может иметь успех разве у того, кто не читал его трудов, потому что все шесть книг, пронизанные идеей, Подвижности Земли. Если в своем посвящении он признается, что утверждение подвижности Земли выставляет его в глупом свете, с чем трудно что-то поделать, то гораздо глупее он выглядел бы, выступив он с суждением, в которое и сам по-настоящему не верит. Коперник не математик. Автор гипотез как инструмента для расчетов, но физик, который стремится узнать, какова на самом деле реальность. Следовательно, продолжает Галилей, у Коперника нет компромиссов. Подвижность Земли и стабильность Солнца – главнейшие моменты и всеобщий фундамент его учения. Нужно или полностью осудить его, или оставить так, как есть. Галилей, подобно Копернику, реалист. Если след за Белармина библейскую космологию трактовать в соответствии с традицией, буквально, тогда, учитывая реалистическую интерпретацию Галилея мучения Коперника, становится неизбежным лобовое столкновение Галилея с церковью. Карл Поппер пишет, естественно, для Галилея не было проблемы показать и сделать акцент на превосходстве системы Коперника в качестве инструмента для расчетов. Но в то же время он предполагал и всерьез верил, что это учение дает подлинное описание мира. И для него, как и для церкви, этот момент был наиболее важным. В поединке с церковью Галилею пришлось уступить. Но прежде посмотрим, как Галилей соотносил науку и веру. 6.6. Несоразмерность науки и веры. Галилей формулирует теоретическое различие между суждениями науки и веры. С одной стороны, он отмечает автономию научного знания, оцениваемого по правилам экспериментального метода, чувственный опыт и точные доказательства. С другой стороны, эта автономия науки от Священного Писания находит свое оправдание в намерении Святого Духа научить нас, как попасть на небо, а не как перемещается небо. Опираясь на высказывание святого Августина «Ин генезим ад литером», Галилей говорит, что Бог дал нам чувства, речь и разум, и с их помощью мы можем получить естественные заключения, достижимые или в чувственном опыте, или путем необходимых доказательств. Священное Писание не трактат по астрономии. Если бы его авторы намеревались убедить народ в расположении и движении небесных тел, и мы должны были получить эти сведения от Священного Писания, мне кажется, они не были бы столь скудными в сравнении с теми удивительными злоключениями, которые содержатся в астрономии. Действительно, в Писании даже не упоминаются планеты, за исключением Солнца и Луны, и только один или два раза Венера под именем Люцифера. Короче, в Священном Писании нет цели научить нас, движется ли небо или оно неподвижно, имеет форму сферы диска или оно плоское, а также находится ли земля в его центре или сбоку. Нет никакого намерения привести нас к другим заключениям такого же рода и связанным с ними выводом, что без них нельзя принять ту или другую сторону, каковыми являются суждения о движении или покое Земли и Солнца. Поэтому в спорах о проблемах, связанных с природными явлениями, следует опираться не на авторитет Священного Писания, а на чувственный опыт и необходимые доказательства, потому что и Священное Писание, и природа на равных исходят от Божественного Слова, первая как наставление Святого Духа, а вторая как старательная исполнительница распоряжений Бога. Более того, в Священном Писании в наших интересах иногда говорятся вещи, буквально отличные от абсолютной истины, а природа, напротив, неумолима и неизменна и никогда не выходит за границы своих законов, как бы заботясь о том, чтобы пружины и способы ее действия были понятны людям. Кажется, что природные явления, о которых мы узнаем благодаря ли чувственному опыту или на основании необходимых доказательств и заключений, не должны быть подвергнуты сомнению или осуждению из-за того, что в Писании говорится иное, поскольку не каждое высказывание Писания связано столь суровыми законами, как каждое природное явление, и Бог не менее открывается нам в явлениях природы, нежели в речениях Священного Писания. Итак, заявлено об автономии науки. Сведения на основании чувственного опыта или необходимых доказательств не зависят от авторитета Священного Писания. Но если Писание не трактат по астрономии, каково же его назначение? О чем оно говорит нам? Каковы те истины, которые в дополнение к наукам оно может сообщить и утвердить? На подобные вопросы Галилей отвечает. Я полагаю, что авторитет Священного Писания чудесен, Нечто за пределами человеческого понимания не может оказаться доступным людям, никаким иным образом, кроме как через Священное Писание. Суждения веры связанные с нашим спасением, как переместиться на небо, с установлениями абсолютной и нерушимой истины. Иными словами, Священное Писание – это весть о спасении, оставляющая в неприкосновенности автономию научного исследования. Галилей высказывает следующие важные суждения. Первое. Ошибаются те, кто считает, что следует всегда придерживаться буквального значения слов, поскольку тогда в Писании, пишет Галилей в письме Дону Бенедетто Костелли в 1613 году, обнаружились бы не только различные противоречия, но и страшная ересь и даже богохульство. Пришлось бы наделить Бога ногами, руками, глазами, телесными и человеческими эмоциями, такими как гнев, раскаяние, ненависть, а также иногда забвение прошлого и незнанием будущего. Второе. Из этого следует, что поскольку Писание обращено к простому народу, его повествования должны вызывать истинные чувства и размышления, так, чтобы чувства не тонули в словах. Третье. Писание не только может, но и действительно должно открывать за внешним значением слов нечто более глубокое. Ведь авторы обращались к грубым и неорганизованным народам. Четвертое. И поскольку очевидно, что две истины никогда не могут противоречить одна другой, задача комментаторов Священного Писания – найти истинный смысл текстов, согласующийся с естественными заключениями, в котором нас привели очевидный смысл или необходимые доказательства. Пятое. Таким образом, наука становится одним из инструментов интерпретации Священного Писания – Действительно, уверившись в некоторых суждениях, мы должны воспользоваться ими как удобнейшим средством для истинного истолкования Писания. Шестое. С другой стороны, Галилей утверждает в письме к монсеньору Пьеру Дени в 1615 году, что нужно очень осторожно подходить к естественным заключениям, не связанным с верой, к которым могут привести опыт необходимые доказательства. Было бы опасно приписывать Священному Писанию какое-либо суждение, хотя бы один раз оспоренное опытом. Действительно, кто сможет положить предел человеческой мысли? Кто посмеет утверждать, что нам уже известно все, что можно узнать о мире? Седьмое. Писание не могут толковать несведущие в науке люди. Наука идет вперед, и поэтому опасно навязывать Священному Писанию идеи, например, Птоломея, которые впоследствии могут быть опровергнуты. Так что для всего, связанного со спасением и утверждением веры, как можно с уверенностью сказать, по надежности мы никогда не найдем никакого другого значимого и эффективного учения. И, возможно, было бы лучшим советом не добавлять без необходимости другие, Явилось большим беспорядком вводить их по требованию лиц, которые, даже если говорят по наитии свыше, совершенно лишены понимания, необходимого для того, чтобы пусть не опровергнуть, но хотя бы понять доказательства, с помощью которых точные науки выводят некоторые заключения. Итак, первое. Писание необходимо для спасения человека. Второе. Идеи, связанные со спасением и утверждением веры, столь надежны, что нет никакой опасности появления какого-либо другого значимого и эффективного учения. Третье. Писание, судя по его целям, не имеет касательства к тому, что может быть установлено в чувственном опыте с необходимыми доказательствами. 4. Писание, когда в нем говорится о том, что необходимо для нашего спасения, или о непознаваемом другим способом или наукой, не может быть опровергнуто. Пятое. Однако Писание часто нуждается в интерпретации, поскольку его авторы обращались к грубому и неорганизованному народу. Шестое. Наука может найти средства для правильных интерпретаций, 7. Не все интерпретаторы Писания непогрешимы. 8. Не следует искать в Писании ответов на вопросы, которые человек может решить собственным разумом. 9. Наука автономна. Ее истины устанавливаются чувственным опытом и надежными доказательствами, а не на основе авторитета писания. Десятое. Оно не играет важной роли в решении естественно-научных проблем. Наука и вера по Галилею несоразмерны, но, будучи несоразмерными, они совместимы. То есть речь идет не о «или-или», а скорее о «и-и». Научное рассуждение контролируется опытным путем, дает нам понять, как функционирует этот мир. Религиозное рассуждение – это рассуждение о спасении, и оно занято не вопросом «что», но смыслом всей нашей жизни. Наука нейтральна к миру ценностей, вера некомпетентна в вопросах факта. Наука и вера занимаются каждой своим делом, и на этом основании они сосуществуют. Они не противоречат друг другу и не могут противоречить, поскольку несразмерны. Наука говорит нам, как перемещается небо, а вера – как попасть на небо. А когда появляется то, что кажется противоречием, сразу возникает подозрение, что или ученый превратился в метафизика, или верующий принимает священный текст за трактат по физике или биологии. 6.7. Первый суд. В день поминовения усопших, В 1612 году в своей проповеди во Флоренции в церкви святого Матфея доминиканец Никола Лорини обвинил последователей Коперника в Ересе. Два года спустя, в 1614 году, другой доминиканец Томас Закачини в проповеди, произнесенной в четвертое воскресенье рождественского поста в церкви Санта-Мария Новелла, предпринял следующую атаку на коперниканцев. 7 февраля 1615 году все тот же Никола Лорини направил копию письма Галилея доно Бенедетто Кастелли в священную канцелярию, обратив внимание на опасные суждения, например, что некоторые высказывания священного писания не имеют ценности, что писание не играет важной роли в решении проблем природы, что интерпретаторы часто ошибаются, что писание касается только вопросов веры, что в решении проблем природы более значимы математика, философские доказательства. 19 февраля 1616 года Священная канцелярия передала своим теологам два суждения, составляющие ядро проблемы для изучения. А. Солнце является центром мира и, следовательно, неподвижно. Б. Земля не находится в центре мира и не стоит на месте, а движется вокруг себя даже днем. Пять дней спустя, 24 февраля, все теологи назвали первое суждение глупым и абсурдным в философском смысле, а по форме еретическим, поскольку оно противоречит священному писанию в буквальном смысле и общепринятому положению отцов церкви и докторов теологии, что второе суждение заслуживает такой же оценки с точки зрения философии, а в плане теологии оно по меньшей мере ошибочно в сравнении с верой. Священная канцелярия передала свое мнение конгрегации. 3 марта 1616 года конгрегация осудила учение Коперника. Тем временем, 26 февраля, кардинал Белармино по распоряжению Папы сделал Галилею внушение оставить идеи Коперника и под угрозой тюремного заточения не проповедовать этого учения, не защищать его любым образом ни устно, ни письменно. Галилей согласился и обещал повиноваться. Здесь следует заметить, что аутентичность протокола заседания вызывает сомнения, протокола который будет иметь большое значение для второго суда. Де Сантилана утверждает, что это фальшивка, внесенная в акты отцом Сегури, особенно враждебно относившимся к Галилею. После внушения Галилей оставался в Риме еще три месяца. И поскольку прошел слух, что он отрекся от своих теорий перед кардиналом Белармино, Галилей попросил Белармина сделать заявление в его защиту против обвинения и клеветы, распространяемых недругами. Мы, Роберто, кардинал Белармино, читаем в заявлении, услышав, что господин Галилео Галилей оклеветан, и о нем говорят, что он отрекся по моему принуждению, а также что ему отказано в спасении души, «Восстанавливая истину, заявляем, что вышеупомянутый господин Галилей не отрекался ни по нашему принуждению, ни по чьему другому здесь в Риме, а также ни в каком другом месте, насколько нам это известно, ни от какого своего мнения или учения, и не понес наказание в виде отлучения и никакого другого». Ему лишь объявлено заключение, в котором утверждается, что учение Коперника, согласно которому Земля вращается вокруг Солнца, а Солнце остается неподвижным в центре мира и не перемещается с востока на запад, противоречит Священному Писанию, и что нельзя ни защищать его, ни следовать ему. Не сомневаясь в изложенном, мы написали и подписали это своей собственной рукой, С этим заявлением Галилей выехал из Рима во Флоренцию 4 июня 1616 года. Не только Белармино, но и кардиналы Алессандро Арсини и Франческо Мария Дель Монте выразили чувство высшего уважения по отношению к Галилею. Посол Тосканы в Риме Пьеро Гвачера Дани, когда узнал, что Галилей приехал в Рим, чтобы защитить себя, заметил в письме министру правителей Медичи Курцо Пиккена, что Галилей... Прибыл с новыми идеями в столицу контрреформации. Я хорошо знаю, пишет среди прочего посол, что некоторые братья-доминиканцы, составляющие большинство в священной канцелярии, настроены против него. Это не то место, где можно рассуждать о Луне. Какие могут быть в наш век новые доктрины? 6.8. Диалог о двух главнейших системах и поражение космологии Аристотеля. В полемике с иезуитом Горацио Грасси по поводу природы комет Галилей в 1623 году публикует работу «Пробирных дел мастер». К этой работе мы вернемся, когда будем обсуждать вопрос метода, поскольку в ней даны важнейшие философско-методологические идеи. Все в том же 1623 году, а точнее 6 августа, избирается папой под именем Урбана VIII кардинал Маттео Барберини, друг и искренний почитатель Галилея, что он доказал во время суда 1616 года. Пережив это событие, Галилей отвечает на опровержение системы Коперника, предложенное жителем Равенны Франческо Энголи, секретарем конгрегации «Пропаганда веры» в «Диалоге о морских приливах и отливах», где речь идет о физической природе и движении Земли. Галилей интерпретировал приливы как результат ежедневного вращательного движения Земли и ее годового вращения. Его интерпретация оказалась ошибочной. Проблема приливов была разрешена позже Ньютоном с помощью теории гравитации. Как бы то ни было... Галилей обсуждает эти вопросы в четвертой части своего диалога «Галилео-Галилея» с Линчео на конгрессах в течение четырех дней о двух главнейших системах мира – Птоломея и Коперника в 1632 году. Во введении Галилей пишет, что рассматривает теорию Коперника как чисто математическую гипотезу и добавляет, что намерен показать своей работой, протестантам и всем остальным, что учение Коперника в 1616 году церковью было осуждено обосновано по мотивам милосердия веры, признания божественного всемогущества и осознания мизерности человеческого знания. Прием легко можно было бы распознать. За желанием показать еретикам серьезность католической культуры видно чистое притворство, что на самом деле интересует автора. Так это возобновить дискуссию и познакомить католиков с новыми доказательствами истинности учения Коперника. В диалоге три собеседника – Симплицей, Сальвиати и Согредо. Симплицей – представляет философа Аристотелевской школы, защитника традиционного знания. Сальвиати, последователь Коперника, осмотрительный, но полный решимости, терпеливый, упорный. Сагредо представляет публику, открытую новым идеям, но желающую знать аргументы той и другой стороны. Филиппа Сальвиати, 1583-1614, был знатным флорентийцем, другом Галилея. Джо Франческо Сагредо, 1571-1620, знатный венецианец, также тесно связанный с Галилеем, а Симплицей, по-видимому, один из комментаторов Аристотеля. Диалог написан на итальянском языке, потому что публика, которую Галилей хочет убедить, это придворные, новые интеллектуальные слои буржуазии и клира. Паула Росси. Диалог разворачивается в ходе четырехдневных встреч. Первый день посвящен доказательству беспочвенности Аристотелевского различия между миром небесным, который нерушим, и миром земным, изменчивым миром элементов. Различия нет. Это подтверждается чувствами, усиленными с помощью подзорной трубы. А поскольку и для Аристотеля данные чувств лежат в основе рассуждения, то Сальвиати возражает симплицию. Ваши рассуждения будут ближе к аристотелевским, если вы скажете, что небо изменчиво, ибо об этом мне говорит чувство, чем если вы скажете, что небо неизменно, потому что так рассуждал Аристотель. Гора на Луне, лунные пятна и движения Земли свидетельствуют, что есть Одна единственная физика, а не две, одна из которых применима к небесному миру, а другая к земному. Аристотель основывает на совершенстве круговых движений совершенстве небесных тел, а потому на основе этого последнего утверждает истинность первого. В действительности круговое движение характерно не только для небесных тел, но и для Земли. Диалог второго дня касается критики доказательств общего характера против теории Коперника. Однако прежде чем перейти ко второму дню, а затем к третьему, посвященному анализу и разрешению трудностей, связанных с проблемой дневного и годового движения Земли, Галилей приводит интересное суждение о языке, который сохраняет печать всех удивительных человеческих открытий. Каким выдающимся умом должен был обладать тот, кто нашел способ сообщить свои мысли другому человеку, удаленному от него на значительное расстояние в пространстве и во времени? Разговаривать с жителями Индии, с теми, кто еще не родился, а появится через тысячу или десять тысяч лет? И с какой легкостью? Чередованием 20 знаков на бумаге. Существуют доказательства, как старые, так и новые, направленные против идеи движения Земли. Вот некоторые из них. Тяжести падают перпендикулярно, чего не должно было бы быть, если бы Земля перемещалась. Предметы, которые долго остаются в воздухе, например, облака, должны были бы предстать нашему узору в быстром движении, если бы Земля действительно вращалась. Если выпустить два одинаковых ядра из одной и той же пушки – но одно в восточном направлении, а другое в западном, то ядро в последнем случае должно бы преодолеть большее расстояние. Ведь в то время, как ядро перемещается на запад, пушка в соответствии с движением Земли должна перемещаться на восток. Но этого не происходит. Следовательно, Земля неподвижна, говорит Симплицей. Кроме того, продолжает он, если на корабле, находящемся в покое, уронить камень с верхушки мачты, Корабль упадет перпендикулярно к основе мачты, но если это случится на грабле, находящемся в движении, камень упадет вдалеке от основания мачты, в сторону кормы. То же должно бы случиться, если камень упадет с высокой башни, если предположить, что земля движется. Но этого не происходит, следовательно, земля неподвижна. Противовес к примеру с кораблем Симплиция Галилею стами сальвиати и Согредо устанавливает принцип относительности движения, тем самым доказывая ложность всех тех опытов в качестве доказательств, опровергающих теорию движения Земли. Он устраняет все факты, противоречащие теории Коперника и благоприятные для теории Птоломея, и заменяет их другими фактами и другими опытами, не менее очевидными. Действительно, кто бы ни проделал опыт с камнем на корабле, обнаружит совершенно противоположное тому, что было описано. Сальвиати говорит, войдите с каким-нибудь другом в большую каюту под палубой большого корабля, и туда же поместите мух, бабочек и других летающих насекомых. Возьмите большой сосуд с водой и с рыбками. Подвесьте также высоко какое-нибудь ведерко, откуда будет по капле стекать вода в сосуд с узким горлышком, помещенный внизу. Когда корабль будет находиться в покое, вы заметите, что все насекомые летают с одинаковой скоростью в разные стороны пространства. Рыбки также будут двигаться в разных направлениях без какого-либо различия. Все падающие капли попадут в сосуд внизу и бросают друг друга какой-нибудь предмет, вы это будете делать с одинаковым напряжением в разных направлениях на одинаковом расстоянии. Даже если вы станете перемещаться, подпрыгивая на двух ногах, вы будете преодолевать в прыжке одинаковое расстояние во всех направлениях. Запомните хорошенько все эти факты, хотя пока корабль неподвижен, нет никакого сомнения, что должно быть именно так. Затем приведите корабль в движение, с какой вам угодно скоростью. Необходимо только, чтобы движение было равномерным, в одном направлении. Вы не заметите никаких изменений во всех описанных явлениях, и ни из одного из них не сможете понять, движется ли корабль или находится в покое. Вы сами будете преодолевать те же расстояния, что и прежде, и от того, что корабль движется с большой скоростью, не будете быстрее перемещаться в сторону кормы, нежели в сторону носа корабля, хотя пока вы находитесь во время прыжка в воздухе, пол под вами переместится в сторону противоположное направление вашего прыжка. И когда вы станете бросать что-либо вашему товарищу, вам не придется делать это с разной силой, в зависимости от того, будет ли он находиться от вас в сторону кормы или носа корабля капли по-прежнему будут падать в сосуд внизу и ни одна не упадет ближе к корме хотя пока капля находится в воздухе корабль переместится на несколько пядей все это показывает нам что на основе механических наблюдений осуществляемых внутри определенной системы невозможно установить находится ли эта система в покое или в равномерном одностороннем движении итак Основой нашего рассуждения является мысль, что какое бы движение не приписывалось Земле, мы, ее обитатели и, следовательно, принимающие участие в этом движении, не в состоянии воспринять это движение, как если бы его не было вовсе, поскольку мы соотносимся только с земными вещами. Важность этого принципа относительности по Галилею сразу бросается в глаза, если вспомнить, что... Относительность понимания Эйнштейна есть не что иное, как расширение понятия относительности Галилея, то есть распространение этого понятия с механических явлений, наблюдаемых Галилеем, на все природные феномены, включая электродинамические и оптические. Галилею удается нейтрализовать все данные против системы Коперника. Он подбирает новые факты, иначе интерпретирует старые. То, что каждое движение относительно, означает, что движение нельзя относить к телу самому по себе. Это конец концепции Аристотеля и средневековой теории «импетус» – толчка, основанных на двигателе, создающем и сохраняющем движение. Покой и движение – постоянное состояние тел. Состояние покоя тела также нуждается в объяснении. При отсутствии внешнего сопротивления, чтобы остановить тело, находящееся в движении, необходима сила. Сила производит не движение, а ускорение. Галилеем была открыта дорога, которая приведет к принципу инерции. Паоло Росси Диалог по словам А. Койре не книга по астрономии или физике, это прежде всего критическая работа, философское сочинение полемического характера диалог направлен против традиции Аристотеля. Если Галилей опровергает философию Аристотеля, он делает это с помощью другой философии, под знамена которой встает философия Платона. 6.9. Второй суд. Осуждение и отречение. Урбан VIII был убежден противниками Галилея, что диалог о двух главнейших системах мира дискредитирует авторитет и престиж Папы, будто бы выставленного в образе симплиция на посмеяние с его поистине ангельской доктриной, в которой присутствует сила успокоения. Как только диалог был опубликован, инквизитор Флоренции запретил его распространение. А в октябре 1632 года Галилей получил приказ явиться в Рим в распоряжении священной канцелярии. Галилей медлил с поездкой в Рим, мотивируя срочку нездоровья, Но реакция Инквизиции была крайне суровой, как это видно из письма от 1 января 1633 года. Тот факт, что Галилео Галилей не отозвался на сделанное ему предписание явиться в Рим, воспринят очень плохо, и он не должен оправдывать свое неповиновение временем года. Если он немедленно, не подчинится, то для его поимки будет направлен комиссар с врачами чтобы припроводить в тюрьму Верховного Трибунала, заковав кандалы, поскольку теперь уже ясно видно, что он злоупотребляет добросердием конгрегации. 13 февраля Галилей в Риме. Он гость медицейского посла Николини. Ясно представляя ситуацию, тут пишет. Ему кажется, что он очень хорошо отстаивает свою позицию, но я уговорил его как можно скорее покончить со всем этим, перестать упорствовать и подчиниться. 12 апреля Галилей предстал перед священной канцелярии, где ему напомнили, что он обманул отца Рикарди, давшего разрешение на печатание диалога, не показав ему предписание 1616 года, в соответствии с которым Галилей не имел права... Преподаватели или защищать каким-либо образом теорию Коперника. Галилей пытался защищаться, утверждая, что диалог написан с целью показать несостоятельность теории Коперника, что он не помнит ни о каком наставлении в присутствии свидетелей и предъявил ноту Белармину. Убежденные в том, что Галилей хочет обмануть их, поскольку диалог являлся прямой защитой теории Коперника, к тому же выполненной с помощью новых доказательств, никогда ранее не выдвигаемых ни одним иноземцем, рассерженной тем, что Галилей написал свою работу не на латыни, а на итальянском языке, чтобы увлечь своими идеями невежественную чернь, в чьей среде ошибки распространяются легче, что вместо обсуждения математической гипотезы, Он на самом деле затрагивает физическую реальность, чего математики никогда не делают. Инквизиторы после еще одного допроса 22 июня выносят обвинительный приговор, и в тот же день Галилей, колено преклоненный, произносит свое отречение. «Мы заявляем», — так заканчивается текст обвинения что ты, вышеупомянутый Галилей, за твои проступки, доказанные в ходе суда, и признанные тобой, о чем говорится выше, представлен перед священной канцелярией по подозрению в ереси, а именно в том, что ты придерживался и верил в учение, ложное и противоречащее божественному священному писанию, о том, что солнце является центром для земли, и оно не движется с востока на запад, что земля движется и не находится в центре мира, что ты мог придерживаться и защищать его, и после объявления и определения его как противоречащее священному писанию» и вследствие этого ты подлежишь всем наказаниям по святым канонам и другим общим и частным постановлениям, сформулированным против подобных преступников. По этим постановлениям ты к нашему удовлетворению будешь освобожден, но перед тем с открытым сердцем и искренней верой ты должен пред всеми нами отречься, проклясть и презреть вышеупомянутые ошибки и ересь, и всякую другую ошибку и ересь, противоречащую соборной и апостольской церкви в той форме и тем образом, которые мы тебе укажем. Вот начало и конец текста отречения Галилея. «Я, Галилей, сын Винченцо Галилея из Флоренции, в возрасте 70 лет, лично представший перед судом, будучи коленопреклоненным перед вами». Высокочтимые и достопочтенные кардиналы, главные инквизиторы во всей христианской республике, имея перед моими глазами священное Евангелие и касаясь его руками, клянусь, что всегда верил, верю, сейчас и с Божьей помощью буду верить в будущем во все то, что содержит, проповедует, чему учит Святая Соборная Апостольская Церковь». Поэтому. «Желая освободить ваше высокопреосвященство и всякого верного христианина от тяжкого подозрения, справедливо мною заслуженного, я с открытым сердцем и искренней верой проклинаю и презираю вышеупомянутые заблуждения и ересь, и вообще всякое другое заблуждение, ересь и секту, противоречащие Святой Церкви». И клянусь, что в будущем никогда больше не стану говорить и утверждать ни устно, ни письменно того, что могло бы навлечь на меня подобные подозрения. И если я узнаю какого-либо еретика или подозреваемого в ереси, то сообщу о нем в священную канцелярию или же местному инквизитору или представителю там, где я буду находиться». Церковь контрреформации осудила Галилея в обстановке, когда еще не было той свободной смелой буржуазии, которая станет знаком новой эры. То была империя старого права, придворных нотариусов, общество вне времени, город чиновников, конихов, ростовщиков, сборщиков, налогов, наторговцев сводников, крючкотворцев, торговцев в церковной утвари, где, куда бы ни пошел, обязательно окажешься в обществе плутов и лицедеев. Д. Сантилана В истории идеи, пишет Паоло Росси, 1633 год останется годом решающим.